глава 3 страх безденежья бедные единственная категория людей которые думают о деньгах больше чем богатые оскар уайд о чем на самом деле говорит человек когда сообщает что боится потерять работу чтобы ответить на этот вопрос мы должны распутать целый клубок мыслей роящихся в его голове итак человек теряет работу теперь у него нет зарплаты. что дальше если продолжить эту фантазию до логического конца, то мы увидим что он боится нищенского существования и голодной смерти король лир и драма века вот что у него в богатом воображении происходит. но если мы откажемся от бессмысленной аффектации и призовем на помощь здравый смысл, то станет понятно что это лишьшь досадное преувеличение возможны конечно какие-то драматические повороты в жизни болезнь альцгеймера например или последствия тяжелой травмы, но от этого все равно никак не застраховаться. В целом же наше подсознание преувеличивает риски и их драматичность, а первое правило борьбы со страхом это вынести за скобки всякую чрезвычайщему. даже при самом плохом развитии событий мы с вами вряд ли останемся совсем уж без куска хлеба и вряд ли обмещаем настолько чтобы лишиться крова и минимально достаточных средств к существованию да возможно денег будет немного а работа которой нам придется в какой то момент зарабатывать себе на тот самый хлеб не будет так сказать пределом мечтаний но это вовсе не тот ужас ужас который нам мерещится полная фиаско катастрофа и голодная смерть великий спиноза большую часть жизни зарабатывал выделкой линз и был этим весьма доволен а диоген на старости лет оказался в рабстве и отказывался от предлагаемой ему свободы трудясь гувернерам и окружной любовью своих воспитанников так что давайте не будем драматизировать действительная проблема страха потери работы и как это ни парадоксально как правило состоит в том что человек перерастает свою профессию и как бы понимая что ее надо оставить чтобы двигаться дальше он начинает думать что в ней множество каких-то недостатков и изъянов По идее надо уже начать бояться оставаться на этой работе и дальше нежели потерять ее но вот тут то накатывает тот самый ужас ужас любые изменения человека страшат и а осваивая нечто новое мы точно далеко не сразу почувствуем себя уверенно и спокойно происходит своего рода подсознательное перетягивание каната с одной стороны недовольство существующим положением вещей местом функционалом заработком а с другой стороны страх потерять то что имеешь и не получить взамен то что стоило бы затраченных усилий в результате этой борьбы мотивов до сознания докатываются только те самые бессмысленные и беспощадные гипотетические страхи а они как известно самые плохие советчики с другой стороны рациональное беспокойство напротив может сослужить нам неплохую службу как же рационализировать наш страх перемен и заставить его работать на нас бояться нищенской жизни в старости это глупо но не инвестировать усилия в то, чтобы избежать нищенства в старости это еще большая глупость конечно даже если сейчас у вас все хорошо подушку безопасности на будущее формировать надо нельзя совсем уж легкомысленно относиться к нашей будущей старости, но ужас перед ее ужасами нам тоже не поможет. рациональный подход к отсроченной но вполне вероятной проблеме утраты трудоспособности предполагает что мы не можем останавливаться в своем профессиональном развитии. мы считаем разумным создавать накопления покупать недвижимость инвестировать свободные средства, но мы редко думаем так о самих себе хотя мы это средство производства кризисы стихийные бедствия и прочие несчастья могут лишить нас накоплений недвижимости и прочих благ, но будучи средством производства вы можете восстановить утраченное Так что вкладываться в свое профессиональное развитие это и есть реальная страховка на будущее. К сожалению, в нашей стране уже случались такие пертурбации, когда люди теряли все что имели. Для тех, кто не смог реализовать свои профессиональные знания в новых изменившихся обстоятельствах, это и стало причиной последующей бедности. Но те, кто продолжал совершенствовать свои профессиональные навыки, смог достаточно быстро восстановиться после падения и обеспечить себе достойные условия существования то есть мы никогда не можем останавливаться в развитии это слишком рискованно когда тонет титаник нужно спасать то что можно спасти а не думать что айсберг можно было как то отодвинуть глупо сокрушаться по поводу того что все могло бы быть иначе это могло бы осталось в какой то параллельной вселенной если мы не хотим разочаровываться нам не следует предъявлять жизни невыполнимые требования нужно настроиться на то что и в самом деле возможно нужно понять что реально ты можешь сделать при нынешних обстоятельствах и тогда каждый день наполнится достижениями а не потерями перестраиваться менять направление деятельности это всегда риск и делать это необдуманно спонтанно неправильно куда вернее последовательно развиваться в одной сфере расширяя границы своего профессионализма и таким образом оказываться в другой да в некоторых ситуациях радикальная смена рода занятий неизбежна думаю что это нужно делать в следующих обстоятельствах первая запредельная убыточность той сферы деятельности в которой вы заняты и очень маленькая вероятность что производимый здесь продукт или услуга будут востребованы в ближайшее время например советские инженеры двадцать лет прожили в забытии кто они такие и зачем нужны никто даже не вспоминал сейчас специальность снова востребована, но двадцать лет это срок и видимо было правильным решением тогда от нее отказаться второе вынужденность например сокращение или выход военнослужащего на пенсию но тут много проблем ты долгое время был узким специалистом внутри какой то профессии скажем офицер имеющий высшее инженерное или юридическое образование с переходом на гражданскую службу теряет очень многое привычные профессиональные связи теперь утрачиваются инженерное дело в военной отрасли и военная юриспруденция это все таки не то же самое что гражданские специальности с аналогичными названиями есть повод задуматься ну и наконец третье обстоятельство которое должно сподвигнуть человека изменить своей профессии тогда у тебя появляются реальные перспективы в более прибыльной индустрии если преподавателя географии родственник позвал в свою фирму работать менеджером возможно это и неплохое решение но вряд ли тут человека ждет большой успех но представьте себе туристическое агентство которое может выжить сейчас только если оно предлагает туристам эксклюзивные маршруты непал с тибетом амазония с центральной австралией Прири и степи. Кто это сделает лучше человека, который обожает географию? Так хвататься за любую работу или не хвататься? В чрезвычайных ситуациях – да, безусловно. Но во всех остальных случаях я бы думал о том, как развить то, что ты уже делаешь, потому что в этом ты мастер, и у тебя есть в этой области фора по сравнению с другими людьми. Елена обратилась ко мне на программу с пустяшной, как, наверное, скажут некоторые, проблемой. впрочем эта пустяшная проблема довела ее до полнейшего отчаяния жизнь елены без преувеличения представляла собой наглядный пример того чем может обернуться для человека патологический страх бедности ведь именно этот страх и вогнал елену в нищету елена очень талантливая швея даже можно больше того сказать модельер она работала на дому все заказы выполняла по собственным эскизам всегда с выдумкой очень аккуратно и непременно по принципу каждому заказчику индивидуальный подход годы шли ценность денег снижалась но елена не решалась поднять цены на свою работу объясняла она это просто разбегутся заказчики а мы с дочерью останемся без куска хлеба на предложение все таки пересмотреть свои расценки елена реагировала панической реакцией мол нет и баста это будет катастрофа умрем с голоду даже не уговаривайте хваталась елена разумеется за все заказы подряд кому юбку кому пиджак кому брюки а кому вечернее платье и маскарадный костюм и так изо дня в день работала по двенадцать часов в сутки а то и больше в результате никаких сил никакой личной жизни и даже возможности нормально пообщаться с ребенком но в денежном выражении за все эти старания и страдания она получала лишь жалкие крохи в течение целого года елена так и не смогла скопить деньги чтобы купить любимой дочери недорогой компьютер впрочем какой там компьютер в холодильнике шаром покати в общем на глазах слезы голос дрожит жить не хочется хоть в петлю что на это может сказать психотерапевт честно признаюсь затруднительная ситуация психотерапевт он же не аналитик швейно модельного рынка все таки но я призвал на помощь весь имеющийся у меня здравый смысл и рассудил следующим образом моя гостя пыталась конкурировать с условным китаем который предлагает много дешевой одежды но при этом сама елена работает так словно она главный дизайнер парижского модного дома от кутюр каждому клиенту индивидуальный подход и нестандартные решения женится ли эта корова с этой газонакосилкой дополнить друг друга дополнят а вот телят у них точно не будет это я и попытался объяснить елене если вы делаете уникальную работу у этого есть свои преимущества например человека с нестандартной фигурой китайский рынок оденет но не украсит и вполне очевидно что такой человек будет готов заплатить больше за индивидуальный подход швейных дел мастера к своей фигуре Кроме того, оригинальности китайский рынок тоже предложить не в состоянии. Соответственно, тот, кто ищет оригинальность, тоже заплатит больше, нежели за обычный тривиальный продукт. Отсюда вывод. Поскольку мы не китайский рынок и имеем свои конкурентные преимущества, то наша работа должна стоить дороже, чем вещи на китайском рынке. Кто хочет экономить – вперед на рынок. А кто хочет то, что ему нужно от нас – милости просим. Но это будет дороже. разумеется я неоднократно уточнял у елены уверена ли она в том что ее продукция действительно имеет те конкурентные преимущества которые заявляются в качестве таковых но моя гостья настаивала что это действительно так ну коли так надо решаться и бросить вызов своему страху если ты уверен что твой труд неправильно оценен надо действовать Мы начали с того, что составили для Елены, прямо на программе, новый пресс-курант на ее услуги. Цены в нем поднялись по разным позициям. Где-то в два, а где-то даже в три, в четыре раза. На том, собственно, наша беседа и завершилась. Что же случилось дальше? Врать не буду, об этом оставалось только догадываться. Но вот наступает Новый год... мы готовим предновогоднюю программу и приглашаем бывших участников доктора курпатова снова появиться в студии чтобы они рассказали о своих успехах всем телезрителям вообще говоря мы часто это делали и у меня в студии регулярно появлялись так называемые возвратники герои программы которые спустя какое то время возвращаются к нам чтобы рассказать о том что произошло в их жизни а тут и вовсе новый год без возвратников понятное дело никак не обойтись мои редакторы обзванивают людей которые были героями моей программы в течение года беседуют с ними а потом докладывают вести с полей шеф редактору программы и мне надо сказать что это самая приятная часть работы на телевидении я называл эту чудную процедуру пункт приема вашей радости и вот мы сидим с замечательной юлией бредун принимаем радости от одного из редакторов как вдруг она говорит андрей владимирович а помните елену который вы новый прескурант на пошив вещей подписывали ох я же весь напрягся все живы я надеюсь пытаясь обратить все в шутку говорю я да какое там живее всех живых ну и дальше подробности елена вернулась домой в родной город с этим новым прескурантом повесила нашу с ней бумаженцию на стену и стала ждать заказчиков конечно многие увидев эти цены отказались от ее услуг и благополучно отправились на вещевой рынок впрочем отказались что характерно именно те кто никогда по настоящему и не относился к елене как к хорошему профессионалу но многие причем большинство остались почему остались потому что как призналась потом одна из заказчик елены в интервью нашему корреспонденту елена мастер за то что она делает я готова еще в два раза больше платить елена конечно стала героиней новогодней программы доктор курпатов наша съемочная группа съездила к ней в город засняла и новый компьютер дочери и самого счастливого ребенка который с гордостью рассказывал на всю страну о том как преобратилась ее мама и что теперь они вместе гуляют отдыхают и занимаются заказов стало меньше времени стало больше а заработок стал выше со светящимися на сей раз глазами рапортовала елена Не знаю, стоит ли это добавлять, но, наверное, скажу. За 10 лет до нашей встречи Елена потеряла мужа, очень состоятельного человека, с которым жила душа в душу и как за каменной стеной. То есть Елена потеряла и мужа, и отца своего ребенка, и кормильца, и вообще все, что у них было. Буквально настоящий крах. На руках у Елены осталась годовалая дочь, а в этих самых руках был один навык – шитья. так прежние хобби елены ее увлечение превратилось в профессию которая правда из за страха безденежья на протяжении всех этих десяти лет позволяла женщине не лишь одно сводить концы с концами но не жить а теперь елена начала жить вот такие дела в общем если говорить о паническом страхе перед безденежьем то я думаю надо обращаться не к психотерапевту а к самому себе обращаться с вопросом чего сидим встали пошли работать и улыбаемся